Гарри Гаррисон, Фантастическая сага, Часть 1, глава 1. Господи, как я попал сюда! Как только я позволил втравить себя в такую историю! Простонал Эль Гринспен, чувствуя, как после недавнего обеда начинает подавать признаки жизни застарелая язва желудка. Вы находитесь здесь, эль потому что вы дальновидный, и смышленый бизнесмен. Или если подойти с другого конца, потому что вам приходится хвататься за соломинку, а если вы не примете срочных мер, то ваш кинотрест Climactic Studios бесследно исчезнет. Барни Хендриксон попыхивал сигаретой, которые он зажал между пожелтевшими от никотина пальцами. И рассеянно смотрел в окошко из ролс ройса мчавшегося по дну бетонного каньона или, если сформулировать по-иному, вы вкладываете один час вашего драгоценного времени на осмотр изобретений, которые спасет вашу студию от банкротства. Все внимание ЛМ было поглощено деликатной процедурой раскуривания контрабандной гаванской сигары. Он отрезал ее конец золотой карманной гильотинкой, лизнул отсвоившийся табачный лист, и стал обжигать ее над крохотным огнем, пока не раскурил. Потом он спокойно затянулся, и изящная зеленая сигара ожила в его руках. Автомобиль с тяжеловесной легкостью затормозил у края тротуара, и шофер обежал вокруг машины, чтобы открыть дверцу. Лем подозрительным взглядом окинул окрестности, не сдвинувшись с места. «Трущобам!» «Разве может быть в такой дыре чудо, которое спасет от краха мою студию?» Барни сделал безуспешную попытку вытолкнуть из машины неподвижное и прочно покоющееся тело. «Не спешите с выводами, эль В конце концов, кто бы осмелился предсказать, что сопливый мальчишка из трущоб и из Цайда в один прекрасный день станет владельцем самой большой в мире киностудии?» Ты что, переходишь на личности? Давайте не будем отвлекаться, настаивал Барни Сначала войдем в дом, посмотрим, что покажет нам профессор Хьюит И только потом примем решение эль неохотно вылез из машины И ступив на потрескавшийся асфальт тротуара Позволил подвести себя к двери низкого полуразвалившегося дома Барни, поддерживая его под локоть, нажал на кнопку звонка Ему пришлось еще два раза нажать на кнопку Прежде чем перекосившаяся дверь со скрипом отворилась И на них воззрился маленький человечек С огромной лысой головой и очками в массивной оправе Профессор хьюит произнес Барни, проталкивая вперед Л.М Позвольте представить вам человека О котором я говорил вам на прошлой неделе Директора Climactic Studios мистера Л.М. Гринспена Собственной персоной «Да-да, конечно, заходите!» Профессор заморгал по рыбе и сделал шаг в сторону, пропуская гостей Как только дверь за его спиной закрылась эль с тяжким вздохом покорился И разрешил барню провести себя вниз по скрипучим деревянным ступенькам Войдя в подвал, он остановился, глядя на длинный ряд электрических приборов и аппаратов Закрученных спиралями проводов и гудящих динамомашин «Что это?» Декорации к фильму о Франкенштейне. «Профессор сейчас объяснит нам», — сказал Барни, подтолкнув вперед профессора Хьюита. «Это труд всей моей жизни», — начал профессор, махнув рукой куда-то в сторону туалета. «Вот как! Ха -ха -ха, интересно, что же это за труд?» Профессор подразумевает машины и аппараты. «Он просто не совсем точно указал направление», — поспешил объяснить Барни. Профессор Хьюитт не слышал их разговор. Склонившись над контрольной панелью, он что-то налаживал. Внезапно раздался тонкий пронзительный свист, который все усиливался, и из массивного аппарата у стены полетели искры. «Вот!» — произнес профессор, указывая драматическим жестом, теперь уже более точным, на металлическую платформу, укрепленную на массивных изоляторах. «Это сердце время Атрона» где и происходит перемещение вещества. Я не буду вдаваться в математику или говорить об устройстве времяотрона, которое исключительно сложно. Полагаю, что его работа говорит сама за себя. Профессор наклонился, пошарил под столом, извлек оттуда пивную бутылку, покрытую толстым слоем пыли, и поставил ее на металлическую платформу.